Почему листья на деревьях зелёные? И почему вокруг нас всё разного цвета? Яблоки красные, морковка оранжевая, а подсолнухи жёлтые? Потому что мы их такими видим. Вот так ответ. Ты же ничего не объяснил. Хорошо. Попробую растолковать. Всё вокруг нас освещает свет солнечных лучей. Тот самый белый свет – Который разлагал Ньютон Разные предметы по-разному поглощают и отражают цвета Из которых этот белый свет состоит Как свет отражается, я знаю Как от зеркальца А вот что значит поглощают свет, не пойму Другими словами, они удерживают свет Например, очень хорошо поглощает свет черный бархат Ткань, у которой одна сторона пушистая, покрытая густым коротким ворсом. А черная бумага? Она тоже поглощает свет, хотя и не так хорошо, как бархат. Ну а теперь займемся яблоками. Это я с радостью. Чёрт мне красная. Чего, Стик, ты меня не так понял. Я про цвет яблок. Если все немного упростить, то можно сказать, что кожура твоего любимого яблока Поглощает все цвета, из которых составлен белый свет, кроме красного Красный цвет от яблока отражается Поэтому мы и видим яблоко красным Вот так дела! А морковка? С морковкой та же история Она поглощает все составляющие белого, кроме оранжевого цвета Подсолнух все, кроме желтого А листья все, кроме зеленого Еще один ответ на вопрос нашелся. Какой ты отражаешь цвет, в такой окрашен ты. Оттенки отражают все весенние цветы. Зеленый отражает лист, а помидорка красный. Есть у природы все цвета, и каждый цвет прекрасный. Отличное стихотворение! На нем мы и закончим сегодняшнее путешествие. Выключаю время скок.